в запрев, Лена Маркес выскользнула из шубки Санты, словно младенец ящерки из мохнатого красного яйца. Температура дошла чуть ли не до 80, когда Лена закончила смену у экономичного гипермаркета и в тяжелом костюме с нее водой сошло никак не меньше пяти фунтов. В одном лифчике и трусиках она прошлепала в ванную и запрыгнула на весы, Насладиться нежданным бонусом в потере веса. Диск повертелся и успокоился на ее обычном предванном показателе. Для роста идеально, для возраста весьма прилично. Однако, черт возьми, она подралась со своим бывшим, получила плюху мешком льда, гремела в колокольчик ради неимущих и восемь часов страдала от проклятой жары в костюме Санты. — Хоть чего-то она заслужила за свои муки или нет? Лена скинула белье и снова вскочила на весы. — Никакой ощутимой разницы. — Дьявольщина! Она присела, пописала, подтерлась и попробовала еще раз. Ну, — Но может, на треть фунта ниже нормы? — Ах! — с досадой подумала она, отводя в сторону бороду, чтобы лучше видеть шкалу. — Вот в чем все дело. Она скинула бороду и колпак Санта-Клауса — швырнула их в ближайшую спальню, распустила длинные черные волосы и дождалась, когда весы угомонятся. Ну вот! Четыре фунта! Торжествующе легнув в воздух ударом тайбо, Лена шагнула под душ. Намыливаясь, она поморщилась. Солнечное сплетение до сих пор болело от удара. В паре мест, сразу под ребрами, куда ей попало мешком со льдом, лиловели синяки. Если Перезаниматься в спортзале бывает и больнее. Но эта боль добивала ей чуть ли не до самого сердца. Может, от мысли, что Рождество придется встречать в одиночестве. Впервые после развода. Ее сестра, с которой последние годы они праздновали вместе, с мужем и детишками отправилась в Европу. А Дейл, хоть и мудак на всю голову, постоянно тормошил ее перед праздниками. Теперь же никакой суеты ждать не приходится. Остальная родня в Чикаго, а с мужиками после Дейла ей хронически не везло. Слишком много осадочного гнева и недоверия. Он же не только будак, он ей изменял. Все ее подружки, замужем или с постоянными бойфрендами, в один голос твердили, что Лене какое-то время лучше пожить одной, чуть больше узнать саму себя. Это, конечно, полная брехня. Она знала себя, нравилась себе, мыла себя, одевала себя, покупала себе подарки, выводила себя на свидание, даже время от времени занималась с собой сексом, что неизменно выходило получше, чем раньше с Дейлом. — О, эта дрянь насчет «познай саму себя» свернет тебе купол с розчерком, сказала ее подруга Молли Мичен. Уж поверь мне, я не коронованная королева свернутых куполов. В последний раз, когда я решила познать себя лучше, оказалось, что во мне целая шайка сбрендивших стерв. Будто сижу в регистратуре реабилитационного центра. Хотя, должна сказать, сиськи у них были ничего. Так или иначе, забудь. Иди и сделай что-нибудь для кого-нибудь другого. Выйдет гораздо полезней. познай саму себя и толку-то. — Ну, познаешь. И выяснится, что ты полная гарпия. — Нет, мне ты, конечно, нравишься, но моему мнению доверять нельзя. Сделай что-нибудь для других. Это правда. Молли бывала э, эксцентрично, но временами говорила очень здравые вещи, поэтому Лена и вызвалась ходить с котелком и колокольчиком армии спасения Собирала консервы и мороженых индейек для продовольственной инициативы общества анонимных соседей Хвойной бухты, а завтра, как только стемнеет, выйдет на улицу и отправится собирать натуральные рождественские елочки и разносить по домам тех, кто себе их позволить, вероятно, не сможет. Так она и отвлечется от себя. А если не поможет, канун Рождества Лена проведет на вечеринке для одиноких, в церкви Святой Розы. Ох, Господи! Ну вот оно! Опять настало Рождество, и она прониклась его духом. Ей ужасно одиноко!